В эти дни были возложены заботы по хозяйству Его сильно беспокоило любопытство узнать, к чему все это делается Любопытство, которое было развито в нем в высшей степени его последней должностью сыщика Ему страстно хотелось узнать, в чем дело, впрочем, с самыми благонамеренными целями Ему казалось, что он мог быть полезным, может помочь, и, по его мнению, совершенно напрасно удаляли его, потому что сам он считал себя очень опытным в таких делах. Однако предложить свои услуги или даже хотя бы намеком показать князю Борису, что он хочет вмешаться, он не смел и терпеливо подавлял в себе желание удовлетворить свое любопытство. Но когда, наконец, раз утром он увидел, как Князь Борис, разобрав все заготовленное им и Даниловым, начал одеваться и преобразился в типичного восточного человека в феске, в какой-то фантастической куртке, перевязанной вместо пояса шарфом. Он не мог более выдержать и спросил. «Куда же это вы, сиятельный князь?» Князь коротко ответил ему, что это не его дело. «Одеяние его было подобрано превосходно». Он достал из шкафа открытый ящик на ремне, наполненный четками, камешками, серебряными и золотыми звездами, треугольниками и квадратиками, маленькими скляночками и бумажными пакетиками. Надел этот ящик на себя, и Иволгин сразу понял, к чему был весь этот восточный костюм. Князю Борису нужно было зачем-то явиться в виде одного из тех продавцов амулетов и разных снадобий, которых много в то время с Востока наезжало в Петербург, и которые то и дело попадались тогда на его улицах. В этом костюме князь Борис держался совершенно свободно и отлично играл свою роль, очевидно, прекрасно изучив тот тип, который изображал. И Волгину не сиделось на месте. «Как?» куда и зачем пойдет князь Ордынский переодетый. Ему нужно было узнать, во что бы то ни стало. И как только вышел князь Борис, так и Волгин сказал Данилову, что ему нужно идти за провизией и, забыв уже обо всем на свете, забыв, что это может стоить ему дорого, пошел как гончая, раз попав на зайчий след по следам князя Бориса. Чирыков-Ордынский шел быструю, развязанную походкою и даже, кажется, напевал какую-то заунывную песню, в которой слышались гортанные нерусские звуки. Шел, очевидно, с заранее определенную целью. Пока они шли по Васильевскому острову, Иволгин боялся, как бы князь Борис не оглянулся и не заметил его, но тот не оглядывался. На другой стороне реки следить стало легче, потому что там движение было сильнее. Князь Борис замедлил шаг и стал подвигаться дальше, небрежно, рассеянно, делая вид, будто прохаживается с единственным намерением продать кому-нибудь свой заманчивый товар. Мало-помалу он подвигался к Зимнему дворцу, и, судя по тому, как он остановился возле него и стал осматриваться, притаившийся вдали Ивелгин невольно подумал, «Он не сюда ли направляется, Ордынский?» Так и было на самом деле. Чирыков-Ордынский вошел в ворота дворца, примыкавшего к служебным строениям, мало отличавшимся от обыкновенных домов Петербурга. Иволгин напряг все свои силы и способности, чтобы не упустить ни малейшего движения его, и видел, как князь, войдя во двор, остановился посредине и смело и громко прокричал три раза что-то, относящееся к торговле амулетами. Одно из окон нижнего этажа поднялось, оттуда высунулась рука, махнула, указывая на ближайшую дверь, и переодетый Чирыков-Ордынский со своим ящиком направился туда. Давно Иволгин не бывал близ дворца, все выходы и переходы которого он знал хорошо, как собственное свое помещение. И странное дело. Тут, когда ему пришлось снова увидеть этот двор, эти стены... Он почувствовал вдруг себя прежним Иволгиным, тем Иволгиным, который был на службе, который выслеживал, выпытывал и доносил». Какой это был дивный случай для его прежней практики. На этот раз князь Ордынский был бы так несомненно, так верно в его руках, дело было бы обстроено так чисто, что им можно было бы только полюбоваться, как любуется художник, своим отчетливо удавшимся произведением. В душе Иволгина заговорила профессиональная любовь к своему искусству. Практиковавший столько времени сыщик проснулся в нем, и выше его воли было удержаться, чтобы не представить себе, как можно было бы сейчас пройти в караульную комнату и торжественно заявить там, ко всеобщему изумлению: Вот он, этот неуловимый князь Чирыков Ордынский, хватайте его! иволгин был сыт, одет все выстраданное им во время его бездомного скитания отодвинулось далеко. Словно это было давно и прошло, как тяжелое сновидение, он чувствовал себя прежним человеком, усердным, никогда не дававшим промаха служакой. Раз направленная в эту сторону мысль его заработала с отчаянной быстротой. В самом деле, от чего ему было не открыть теперь истины? Он был уверен, что явись он теперь и укажи на князя Чирыкова, таинственно пробирающегося во дворец, Ему простилась бы прежняя провинность, ведь в самом деле не виноват же он был, что вышла такая тогда неприятность с братом его светлости герцога Берона. Ведь он поверил тогда доносу Данилова, которого можно было допросить, и был таким образом обманут сам. Время шло, Иволгин ждал, что того гляди выйдет князь Чирыков, и тогда будет уже поздно. Он колебался и не знал, что ему делать. Не потому колебался он, что помнил, как он клялся в верной службе Чирыкову после того, как тот отогрел его. Об этом он в эти минуты совершенно забыл. Нет, он просто не знал, идти ли ему в караульное помещение или нет. Он не был хорошо уверен в том, как его примут там. Однако все рассуждения, приходившие ему в голову, сводились к тому, что он должен был быть принят там хорошо». Наконец, словно повинуясь не своей, а чей-то чужой воле, того чужого, прежнего Иволгина, он повернулся и решительно направился туда, где помещался караул. Появление князя Чирыкова-Ордынского во дворце в одежде продавца амулетов было устроено при посредстве всего того же неизменного Данилова. Мамка младенца императора, разумеется, неотлучно пребывавшая во внутренних покоях дворца, где помещалась Анна Леопольдовна с сыном, высказывала в девичьей соболезновании о том, что их бедная принцесса не спит по ночам и очень тоскует. И тут же решено было, что эта тоска может происходить от двух причин – или от дурного глаза, или от смятения души. Что, собственно, означало это смятение души, в девичьей не разбирали. Но единогласно было признано, что единственным средством, как против того так и против другого был заговор. И что хорошо было бы найти такого человека, который сумел заговорить печаль принцессы. Мамка в удобную минуту намекнула об этом самой Анне Леопольдовне. Та сначала не обратила внимания на ее слова, но в девичью разговор мамки с принцессой перешел уже в таком виде, что принцесса не прочь поговорить с каким-нибудь сведущим человеком стали искать подходящего. Выбор оказался огромный. Кто советовал пригласить знахаря финского из-под Шлиссельбурга? Кто говорил, что на петербургской стороне живет некая старуха, удивительная по своим познаниям? Предлагали старца замечательной жизни, который питается одной просфорой, да и то только воскресной. Нашли даже юродивого, обошедшего в одну ночь все аглицкие царства. Но беда была в том, что никто Да подлинно не знал, где сейчас найти финского знахаря, старушку старца, питающегося одной просфорой, и юродивого, обладавшего изумительной способностью передвижения. О толках в Дворцовой девичей узнала через девушек мастерица Шантильи Груня и сообщила Данилову, что вот какой случай желает, мол, принцесса побеседовать со следующим человеком они знают, где найти его. Данилов рассказал об этом в числе прочих новостей князю Борису. И тот, подумав, научил его сказать Груни, что есть в Петербурге изумительный продавец амулетов, которого он, Данилов, может достать. На Груню произвело неотразимое действие слова «амулет». И она сейчас же отправилась сообщить, кому следует, что нужный человек найден. В тот же день мамка потихоньку таинственно сообщила принцессе, что ее желание может быть исполнено. Есть человек, который способен заговорить ее печаль. «Какое желание?» Мамка объяснила ей снова, в чем дело. Она действительно вспомнила, что был какой-то разговор об этом, но чтобы она и вправду желала какого-то человека, знающего заговоры, этого, казалось, ей не было. Однако эта история заинтересовала ее. Она стала расспрашивать, и, как ни странно это было, страшное до некоторой степени слово «амулет», так же, как на Груню, подействовало и на Анну Леопольдовну. Князь Борис рассчитал верно. Никто не мог внушить такое доверие, как продавец амулетов. Ни старец, ни старушка, ни даже юродивый. Принцесса Анна посоветовалась со своим другом Юлианной. Та сказала, что во всяком случае будет весело, а продавца амулетов следует принять так, будто он из числа служащих во дворце, и одеться им попроще, чтобы он отнюдь не знал, что разговаривает с принцессой. Так и сделали. Когда князь Борис явился в условленный через груню день и час и прокричал три раза условленные же слова, Одна из девушек, нарочно поставленная для этого, подняла окно и махнула ему рукой. Его ввели по лестницам и коридорам в комнату, уставленную шкафами. Девушка велела подождать ему здесь. А сама побежала докладывать Юлиане, что нужный человек пришел и ждет в гардеробной. Принцесса и Юлиана были готовы. Они сами назначили этот час, когда младенец-император засыпал, и всякое движение на их половине, чтобы не беспокоить его, прекращалось. Так что можно было с уверенностью сказать, что никто не появится. Усмехаясь, переглядываясь и держась за руки, вышли Анна Леопольдовна и Юлиана в гардеробную. На них были белые пудермантели с накинутыми поверх простыми платками – Служанкам строго-настрого было запрещено говорить продавцу амулетов, кто с ним будет иметь дело. Князь Борис, когда вошли принцесса с Юлианой, оглядел их наряд и поклонился довольно равнодушно, как бы признав в них самых обыкновенных смертных. Те, в свою очередь, оглядывали его, точно какой-нибудь занимательный предмет, из кунсткамеры. «Я не знаю, что же теперь делать», — сказала принцесса по-немецки Юлиане. Юлиана вопросительно взглянула на Чирыкова. Он, нисколько не смутясь, поклонился еще раз и спросил, кому гадать нужно. Юлиана показала на Анну. Чирыков кивнул головою, долго, внимательно и пристально смотрел в лицо принцессе, вынул какой-то камешек из своего ящика, попросил взять в правую руку и раскрыть левую. Затем он, глядя на эту раскрытую левую руку принцессы и по временам поднимая взор на ее лицо, начал говорить. Из первых же его слов глаза Анны удивленно расширились. Изумление ясно изобразилось на ее лице. Она, как бы забыв все окружающее, вся обратилась слух и внимание. «Этот с виду несчастный, совершенно простой человек», Продавец амулетов на своем ломаном русском языке говорил ей такие вещи, так раскрывал ей ее душу и чувства, как будто у самого его была душа, способная понимать все это. Мало того, он прозрачными намеками ясно передавал ей почти всю историю ее отношений к Линару, как будто или сам бывал в то время при дворе, или слышал это от кого-нибудь, бывавшего там. Но такое предположение не могло прийти в голову Анне Леопольдовне, и она, безусловно, уверовала в прозорливость продавца амулетов.